Демонстрация уверенности и высокого статуса. Когда люди направляют большие пальцы рук вверх, это означает, что они о себе высокого мнения или уверены в своей правоте в теперешнем положении. Выставленные вверх большие пальцы рук – это еще один пример невербального поведения вопреки силе тяжести, который обычно ассоциируется с состоянием комфорта и уверенности. Поднятые вверх большие пальцы рук свидетельствуют о появлении позитивных мыслей. В ходе разговора они могут вести себя очень подвижно. Большие пальцы рук могут внезапно исчезать, когда речь заходит о чем-то незначительном или эмоции приобретают негативную окраску. Переплетение пальцев рук выражает неуверенность во всех случаях, кроме одного, когда большие пальцы смотрят прямо вверх. Отмечено, что люди, когда используют выразительные сигналы больших пальцев рук, отличаются проницательностью, наблюдательностью и сообразительностью. Понаблюдайте за теми, кто имеет привычку уставлять большие пальцы вверх, и убедитесь в том, насколько они соответствуют этому описанию. В нормальных обстоятельствах люди редко демонстрируют выставленные вверх большие пальцы рук. И поэтому, когда они это делают, то можно с большой долей уверенности предполагать, что такое выразительное поведение указывает на позитивные чувства.